Предусмотрительный француз захватил с собою на всякий случай несколько драгоценных лос-медока и котдора, на которые он возлагал большие надежды. Кислородный аппарат Рейзе и Реньё действовал с необычайной точностью. Воздух в снаряде был совершенно чистым. Ни одна молекула углекислоты не могла устоять против едкого натра, а кислород, по словам капитана Николя, был самого первого сорта. Небольшое количество водяных паров, заключавшихся в снаряде, смешиваясь с воздухом, умеряло его сухость. Немногие дома Парижа, Лондона, Нью-Йорка, немногие театральные залы находились в столь идеальных гигиенических условиях. Но для правильного действия аппарата за ним требовался тщательный уход. Поэтому Мишель каждое утро осматривал регуляторы утечки, проверял краны и устанавливал температуру газа. До сих пор все шло как нельзя лучше. Путешественники, подражая почтенному Джей Ти начинали заметно полнеть. И доведись им провести в своей тюрьме еще несколько месяцев, они вышли бы из неё совершенно неузнаваемыми. Одним словом, с ними происходило то же, что и с цыплятами в клетке. Они жирели с каждым днем. Глядя в окно, Барбекен видел труп пса и прочие предметы, выкинутые с снаряда, которые неотступно следовали за ними. Диана грустно подвывала при виде останков сателлита. Но весь этот хлам казался неподвижным, словно он лежал на земле. Знаете ли, друзья, — сказал Ардан. если бы один из нас не перенес первого толчка при вылете, было бы очень трудно предать земле его останки. То есть, я хочу сказать, предать эфиру, так как здесь эфир заменяет землю. Посмотрите на труп сателлита. Он преследует нас как угрызение совести. «Да, это было бы невесело», — ответил Николь. «Ах!» — воскликнул Мишель. «Я жалею только о том, что здесь нельзя погулять. Какое было бы наслаждение парить в этом лучезарном эфире, купаться и кувыркаться в живительных солнечных лучах». «Если бы Барбекен догадался запастись скафандром и воздушным насосом, то я бы рискнул вылезти из снаряда и умоститься бы на нем в позе какой-нибудь химеры или гипогрифа. «Неисправимый мечтатель», — рассмеялся Барбекен, — «поверь» что ты недолго бы красовался в виде своего гиппогрифа, потому что, несмотря на скафандр, тебя раздуло бы от содержащегося в тебе самом воздуха. Ты лопнул бы, как граната или как воздушный шар, залетевший слишком высоко в небо. Брось свои сожаления и запомни, пока мы парим в пустоте, Всякие сентиментальные прогулки за пределами снаряда запрещаются. Мишель Ардан нехотя поддался убеждениям товарища. Он согласился, что его мечты трудновыполнимы, но все же не невозможны. Так как слово «невозможно» в его словаре не существовало. Беседа переходила с одной темы на другую и не прерывалась ни на минуту. Трем друзьям казалось, что в их головах родятся самые разнообразные идеи с той же быстротой, как распускаются молодые побеги под первыми лучами весеннего солнца. Они чувствовали себя просто переполненными идеями. Среди множества вопросов и ответов, обсуждавшихся в это утро, Николь затронул вопрос, который озадачил друзей. «Вот что», — сказал капитан, — «лететь на Луну, конечно, очень интересно, но как-то мы вернемся назад». Собеседники с изумлением переглянулись. Можно было подумать, что этот вопрос встал перед ними впервые. «Что ты хочешь сказать?» — серьезно спросил барбикен «Мне кажется неуместным толковать о возвращении из страны, в которую мы даже еще и не прибыли», — добавил Мишель. «Я же не говорю...» «Об отступлении», — возразил Николь. «Но я повторяю свой вопрос. Каким способом мы вернемся?» «Этого я не знаю», — ответил Барбикен. «А я и знал бы. Все равно не вернулся бы», — ответил Мишель. «Вот так ответ». — воскликнул Николь. «Я его одобряю», — заявил Барбикен, «и прибавлю со своей стороны, что ваш вопрос в настоящую минуту не имеет никакого существенного значения. Впоследствии, если мы найдем нужным вернуться на Землю, мы и подумаем об этом. Если Колумбиады на Луне и не будет», то снаряд-то ведь всегда останется с нами. «Хорошо, утешение. Пуля без ружья». «Ружье всегда можно сделать», — возразил Барбикен. «Порох тоже. Ни в металлах, ни в селитре, ни в угле не может быть недостатка в недрах Луны. К тому же, чтобы возвратиться на Землю, Нужно преодолеть лишь лунное притяжение. Достаточно будет подняться над луной на восемь тысяч лье, чтобы потом, в силу закона тяготения, снаряд сам собой упал на землю». «Довольно!» — перебил Мишель, воодушевляясь. «И слышать не хочу о возвращении. Поговорили и будет». «А вот что касается сообщения с нашими старыми земляками, по-моему, наладить его будет нетрудно». «Каким же это образом?» «Посредством болидов, извергаемых лунными вулканами». «Весьма остроумная идея, Мишель», — серьезно сказал Барбикен. Лаплас высчитал, что для отправления болида с Луны на Землю совершенно достаточно силы, в пять раз превышающей метательную силу наших пушек. А ведь вулканы обладают гораздо большей силой извержения. «Ура!» — закричал Мишель. «Болиды — прекрасные почтальоны и при этом еще даровые!» «Ну и посмеемся же мы над нашим почтовым ведомством. Но я думаю...» «О чем ты думаешь?» «Прекрасная идея! Как нам не пришло в голову прицепить к снаряду проволоку? Мы могли бы обмениваться с землей телеграммами». «Черт возьми!» — ответил Николь. «А вес проволоки длиной 86 тысяч лье тебе нипочем?» «Конечно, нипочем! Можно было только удвоить заряд Колумбиады. Его можно было бы утроить, учетверить, упетерить!» — кричал Мишель, все больше разгорячаясь. «Против этого проекта, — сказал Барбикен, — я выскажу только одно возражение. А именно, проволока при вращательном движении земли наматывалась бы на снаряд, как цепь на вал, и, стало быть, неизбежно притянула бы нас обратно на землю. «Что за дьявольщина!» — вскричал Мишель. «Значит, все мои нынешние идеи невыполнимы?» «Идеи, достойные Мастана!» Кстати, я уверен, что если мы не вернемся на Землю, то Мастон непременно навестит нас на Луне.